Глава четырнадцатая. Все хорошо, если не считать убитых. Поединок откладывать не стали. Воевода вообще хотел назначить его немедленно и в закрытом режиме. То есть во дворе терема, куда далеко не у всех был допуск. Аргументировал так. Не стоит Люду видеть, что в дружине Киевской раздор. Аргумент не прокатил. Мой отрок не в твоей дружине, и Харальд тоже. И не по обычаю, заявил княжич. По обычаю суд должен был происходить публично и желательно на перекрестке, чтобы все желающие могли присутствовать и убедиться, на чьей стороне боги. А желающих оказалось немало. считая весь киевский люд и гости города. Такое шоу. Так что пришлось освободить под это дело рыночную площадь со внешними стенами, через которую шла дорога в Вышний городок, который в прошлой жизни Сергея разросся и был переименован в Вышгород. На площади и вокруг нее для зрителей места хватало. Хоть со склонов смотри, хоть со стены, хоть прямо за оцеплением становись. За порядок отвечала киевская дружина, судил лично воевода. Но подыгрывать своим у него вряд ли получилось бы. Бой — это не спорт. Тут не надо доказывать, что удар прошел. Все, что наносит вред организму, засчитывается автоматически. Дружинники оцепили пространство примерно 50 на 50, если в метрах. С одной стороны — варяги и нурманы, с другой — киевские отроки — и группа их поддержки. Экипироваться так, как хотелось, Сергею не удалось. Кузнец где-то шлялся и доделать саблю не успел. Зато кровно заинтересованные в результате хузары подогнали отличную кольчугу. Не на совсем, в аренду до конца поединка. Однако обвинять их в чрезмерной жадности Сергей не стал бы. В случае проигрыша все оружие доставалось победителю. в том числе и это кольчуга, стоимость которой превышала выкуп, какой могли потребовать Смашега, если бы он был признан виновным. Отроки киевские загрузились по максимуму. Мечи, копья, щиты, топорики. Дрочило даже боевой нож к поясу прицепил. Поглядев на этот нож, Сергей как-то успокоился. Осознал, что квалификация противника не топовая. Нет, такой нож может быть полезен, даже очень полезен. В сече, в свалке, когда притиснутые друг к другу бойцы не то что копьями, даже топориками биться не могут. Но не в этом поединке. Загадочный Харальд вооружение противника тоже оценил и, судя по выражению лица, счел никудышным. А вот кольчугу хузарскую одобрил, тоже судя по выражению лица. И, наконец-то, вступил в диалог. «Вард тебя зовут», — осведомился Нурман на плохом славянском, подойдя так, что глаза Сергея оказались на уровне его бороды. «Да, так меня зовут Харальд Скулдисон», — по-нурмански ответил Сергей. И немного отодвинулся. Изо рта его спасителя пованивала «По-людски, — говоришь, — это хорошо», — порадовался Нурман. «Да ты не бойся меня». Он неверно истолковал движение Сергея. «Пусть вот они боятся». Он помахал рукой готовящимся к поединку киевским отрокам. «Почему ты за меня встал, Харальд Скулдисон? Ты же не видел ничего. Не было тебя там». Нурман захохотал. «Храбрый маленький варяг! Да, меня там не было. Но я и без этого знаю, кто прав. Ты еще слишком молод, чтобы так искусно врать». Знал бы Нурман, как умеет врать Сергей, Хотя в чем-то он прав. Пылкость и несдержанность — это у Сергея от организма подростка. Прям-таки сердце заходится от желания показать, как ты крут. Так почему ты не ответил? Может, хочу, чтобы ты был мне обязан. И через полминуты, не дождавшись ответа, снова захохотал. Ты не дурачок, маленький валяк Немного дерзкий, да, но это глупость у тебя от молодости. Подрастешь — совсем умный станешь. Если подрастешь. И снова гогот. Весельчак, блин. Из чего бы он такой веселый, интересно? Правильно думаешь, — сказал Нурман. Нет для меня смысла такому, как ты, одалживаться. А вступился я потому, может, что я тоже почти варяг. Варанг. Так нас в Меклогарде зовут. Как зовут стражей Василевса, мне ведомо, — сказал Сергей. «Не хочешь говорить — не говори. Я рад, что встану рядом с тобой, Харальд Скулдисон. Не сочти меня невежливым, но мне надо подготовиться к бою. А тебе?» «Мне не надо», — Нурман затянул потуже боевой пояс. «И тебе не надо, потому что я этих дурней и голышом на собачий корм порублю. Держись от меня подальше, малыш, и все у тебя будет хорошо». «Нурман», — подумал Сергей, — верзила под стропила, — а понты вообще выше крыши. Однако и получаса не прошло, как Сергей понял, что поторопился с оценкой партнера по дуэли. «Начали!» — громовым голосом рявкнул воевода. И они начали. И практически сразу закончили. Потому что с первых же секунд Сергей понял, почему Харальд велел ему держаться подальше. И сам встал не спина к спине, как обычно делали в парных поединках, а шагах в семи, на особицу. Все, кто это видел, решили, Нурман не считает Сергея за серьезную подмогу и отошел, чтобы мелкий дрищ под ногами не путился. Тем более, что вооружился Нурман весьма интересно. Два швырковых копья в руках и пара секир за пояс заткнута. В принципе, наблюдатели правильно решили. хотя самое главное стало понятно только тогда, когда после рыковой воды зарычал уже Нурман. Утробно так, жутко. Сергей увидел, как побежала слюна из приоткрытого рта союзника, сразу все понял и остался стоять, где стоял. А Нурман напротив сорвался с места и побежал, причем очень быстро, и на полпути метнул оба копья с двух рук. Оба попали в цель. Одно угодило в лицо одному из братьев Драговичей. Второе, отрок Душаня, ухитрился подбить вверх краем щита, но недооценил силу броска. Копье изменило траекторию лишь на несколько сантиметров, ударило Душаню в налобник шлема, пробило железо и вошло в череп. А Харальд взревел еще страшнее и, ускорившись, выдернул из-за пояса секиры. Второй брат Дрогович растерялся, а может, оцепенел от ужаса, потому что атакующий берсерк — это, ну, очень страшно. Отрок даже не сопротивлялся, когда Нурман, обухом одного топора отшив в сторону щит, а лезвием второго разрубил Дроговичу и бронь, и грудную клетку. Последний, оставшийся в живых драчила тоже, надо полагать, перепугался не на шутку. Но либо реакция на страх у него была не такой, как у Драговича, а может, он осознанно решил, что жизнь дороже чести. В общем, один замер и принял смерть лицом, другой развернулся и бросился бежать. И умер спиной к врагу, рухнув под ноги жиденького дружинного оцепления с разрубленным затылком. К сожалению, смерть последнего противника берсерка не остановила. Ярость требовала новых врагов и новой крови. Киевские младшие дружинники не были теми, кто способен остановить берсерка. Их задача — сдерживать толпу, чтобы зрители не подходили слишком близко к поединщикам Ну, может, отбить случайное копье, пролетевшее мимо цели. Сергей увидел, как сорвались с места Рерих простены войст, а с другой стороны рванули на перехват товарища Нурмана. Но они не успели бы, если бы не Внеслав. Киевский воевода показал, что не зря носит свое звание. Взревев не хуже берсерка, Внеслав расшвырял молодежь, налетел на Нурмана и сгреб того в охапку. Это было верное решение. Харальд промедлил, не стал убивать человека, в руках у которого нет оружия. Но сила у берсерка побольше, чем у обычного человека, даже такого здоровенного, как Внеслав. так что через пару секунд Нурман вырвался и... пары секунд хватило. Нурмана и варяги подоспели практически одновременно, вцепились все разом и держали хрипящего от ярости берсерка, пока тот не перестал брызгать слюной и вырываться. — Отец ушел! Отпустите меня! — наконец прохрипел Харальд. И его отпустили. Впрочем, Сергей видел, что варяги держат руки на мечах, они наготове. Сергей полагал, что после боевого безумия силы оставляют берсерка. Но Харальд, вероятно, был необычным берсерком, потому что твердо стоял на ногах. И поманил рукой Сергея. «Я же обещал, что все будет хорошо», — сказал он. «Ну да, все хорошо, если не считать четверых покойников». «Давненько дух Одина не входил в меня». Харальд сел на траву и хлопнул ладонью по земле, приглашая Сергея присесть рядом. «Уверен, сейчас ты думаешь, что нет ничего слаще горячей девки. Но когда подрастешь, поймешь, убивать врагов намного слаще». Сергей мог бы поспорить, но не стал. Нурман его выручил. Кроме того, дружба с Харальдом — может оказаться полезной. В прежней жизни он терпеть не мог берсерков. Может, потому что ни один не предлагал ему дружбу. Рядом опустился на травку Рерих. Там трофеи собрали, — сказал он по-нурмански. — Они твои, Харальд Скулдисон. — Конечно, мои, — ухмыльнулся берсерк. — Я вспахал это поле крови, мне и урожай. — Благодарю тебя, сын Скулди, — с достоинством произнес Рерих, без тебя мой дрэнк мог бы погибнуть. Ножницы Норн не пресекли нить его жизни. Он храбрый и дерзкий. Боги любят таких. И наш Тор, и ваш Перун. Но если ты и впрямь благодарен мне, молодой Хевдинг, то пойдем выпьем пиво. В глотке моей жарко, как в долинах Муспельхейма. Селта повезло. он пришел полюбопытствовать, по какому поводу собралась толпа, и увидел своего врага. Врак собирался драться. Что интересно, сабли Селте при нем не было. Селте огорчился. Во-первых, хотелось убить врага собственноручно, и так, чтобы, умирая, тот пожалел, что родился. Во-вторых, как узнать, куда подевалась сабля, если враг сейчас умрет. А умереть он мог. потому что поединок был неравный. Враг и какой-то светловолосый здоровяк в броне, достойный великого хана, против четверки пеших воинов. Обошлось. Светловолосый убил всех. А мальчишка показал себя трусом, даже с места не сдвинулся, позволив светловолосому взять все четыре жизни в одиночку. Селте огорчился. Духи радуются, когда им дарят сильного врага. а этот — слабак. Осталось добраться до мальчишки и потолковать с ним без помех. Саблю он, скорее всего, продал. Надо узнать, кому. Может, если отнять силы не удастся, получится купить. Это ведь для селты она родовой оберег, а для прочих — просто старая сабля.